«Когда мы услышали, что милорд играл с Гарри, мы ужасно его бронили, воскликнули дамы. Но «Ну не будь меня, так кто-нибудь другой заполучил бы твои денежки. И ты сам это отлично понимаешь, кузен Гарри. Конечно, это утешение слабое, но все же ты должен им воспользоваться и быть рад, что эти деньги достались твоим друзьям, которые желают тебе добра, а не чужим людям» которым на все наплевать, лишь бы обобрать тебя как липку. «Ну, если вам вырвали зуб, милорд, так его уж нет на месте, даже если вырвал ваш родной брат, — со смехом заметил Джордж. А Гарри должен нести наказание за грехи и расплачиваться, как положено. А у меня и в мыслях ничего другого не было». «Настоящий англичанин, проиграв, никогда не выдаст свою досаду», — сказал Гарри. «Твою руку, кузен!» «Вот речь, достойные мужчины!» — восхищенно вскричал Милорд, а дамы обменялись улыбками. «Я вижу, что моя сестра в Виргинии сумела воспитать своих сыновей истинными джентльменами», — восторженно подхватила леди Каслвуд. «Право же, теперь, когда вы обеднели...» «Вам не требуется быть еще любезнее, кузен Гарри», — сказала кузина Фанни. «Ах, маменька, когда он был юным счастливцем и виргинским принцем, мы не знали половины его истинных достоинств. Вы, как две капли воды, похожи на него, кузен Джордж. Но все же, право, не можете быть столь же милы, как ваш брат. Если я и виргинский принц, то, боюсь...» «Юным счастливцем меня никак не назовешь», — без улыбки отвечал Джордж. «Тот Гарри начал было клянусь Богом, он же самый лучший». Но в эту минуту из верхних комнат долетели звуки клавикордов. Юноша смешался и покраснел, дамы улыбнулись. «Это Мария играет», — сказала леди Каслвуд. «Давайте, кто пожелает, поднимемся к ней». «Дамы встали и направились к двери. Гарри еще гуще покраснел, последовал за ними. Джордж хотел было тоже присоединиться к ним, но его остановил лорд Каслвуд. «Нет-нет, если уже все дамы окружают вашего брата, — сказал милорд, — то позвольте хотя бы мне воспользоваться приятной возможностью насладиться вашим обществом и побеседовать с вами». «Я жажду услышать от вас рассказ о вашем пленении и избавлении из плена, кузен Джордж». «О, нам бы тоже хотелось послушать!» — вкричала одна из дам, приостановившись в нерешительности на пороге. «Я человек жадный и не хочу делить это удовольствие ни с кем», — сказал лорд Каслвуд, бросив на нее суровый взгляд. И, проводив дам, он с учтивым поклоном затворил за ними дверь. «Ваш брат, надо полагать, ознакомил вас с теми событиями, которые произошли с ним в этом доме, кузен Джордж?» «Спросил он. Да. Включая его ссору с мистером Уиллом и помолвку с леди Марией, с легким поклоном, — отвечал Джордж. «Не прогневайтесь на меня, милорд, если я скажу, что пребывание в вашем доме не принесло ему счастья. И никто не сожалеет об этом более горячо, чем я!» Мой брат водит компанию с жакеями, конихами и с самыми бесшабашными кутилами в городе, и мы с ним не слишком симпатизируем друг другу. Не быть мы так бедны, нам не следовало бы жить совместно. Этот дом принадлежал нашей бабке, которая затем уехала в Америку и вышла замуж за полковника Эсмонда. Многое из этой старинной мебели досталось нам от нее». Джордж не без любопытства окинул взглядом гостиную с обшитыми панелью стенами. Дом пришел в некоторый упадок за последние двадцать лет, хотя мы и были приближены ко двору и пожалованы титулом. Но несчастная страсть к игре всех нас доводит до разорения. В моем лице вы тоже видите злополучную жертву этого порока, и только гордость мешает мне Продать себя и свой титул какой-нибудь мещаночке, как делают многие менее щепетильные представители нашей знати. Гордость, вот мой грех, дорогой кузен, я всегда помню о своей родословной. И Милорд прижал руку к жабо, закинул ногу на ногу и устремил на своего кузена открытый, исполненный благородства взгляд.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 Вы можете в этом не сомневаться. В стилях, может быть, не слишком учен, но сердце у Гарри доброе, и читать его письма приятнее, чем самые остроумные послания. Я могу, конечно, заблуждаться, но мне кажется, что его брат наряду с добрым сердцем обладает также и острым умом. Упрямо оставаясь изысканно любезным, заметил милорд. «Я таков, каким меня создал Бог, кузен»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 Чтобы он промотал их на скачках или за карточным столом. Карты и скачки есть и у нас Вергении, Милорд. И мой бедный Гарри уже отличался на этом поприще у себя на родине до того, как прибыть сюда. Он унаследовал нашу семейную слабость к разгольной жизни. Ах, бедняга, бедняга, как мне его жаль. Наше поместье обширно.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 конюшне для него всегда найдется лошадь, на столе кусок дичины, в кармане у него будут позвякивать монеты на мелкие расходы, и каждый год он получит один-два новых кафтана. Все это он будет иметь, пока моя мать жива, ну, если, конечно, он не поссорится с госпожой Эсмонд, что весьма вероятно. И, разумеется, пока я жив, он может находиться под моим кровом и пользоваться всем, что у меня есть».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 «Вы хороший оратор, мистер Орингтон», — сказал он. «У вас не появлялось намерение испробовать свои силы на общественном поприще?» «Разумеется. Я подумывал об общественной деятельности, какие всякий человек моего ранга. Я хочу сказать, всякие, чьи интересы не ограничены конюшней и игрой в кости», — отвечал Джордж. «Я рассчитываю, милорд, занять подобающее мне положение»,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 Лорд Каслвуд проводил их вниз по лестнице до парадной двери, похвалил их лошадок и фаэтон и дружелюбно помахал им на прощание рукой. «Итак, мы любезничали и нежничали у окошка и расстались добрыми друзьями, верно, Гарри?» «Так или не так?» — спросил Джордж брата. «О, право же она превосходная женщина!» — воскликнул Гарри, нахлестывая лошадей. Я уверен, что, узнав ее поближе, ты сам в этом убедишься. Когда? После того, как ты привезешь ее домой, в Виргинию? Хороший прием окажет ей там наша матушка. Она никогда не простит мне, если я не помешаю этому браку, и никогда не простит тебе, если ты его заключишь. Я не могу иначе, Джордж». Все, что ты бубнишь мне в ухо, убери свою безобразную башку, гамба. После того, что между нами было, я честью обязан сдержать данное ей слово. Если она не видит препятствий для нашего союза, я не должен их искать. Я сказал ей все. Я предупредил ее, что госпожа Эсмонд будет на первых порах ворчать и брюзжать, но так как она... Очень меня любит, то в конце концов смягчится. А когда мой дорогой Джордж вступит в права наследства, он, конечно, поделится со мной. В этом я уверен, ибо слишком хорошо его знаю, — сказал я. Ах, ты уверен, черт побери! Так позволь сказать тебе, мой дорогой, что я сообщил нечто совсем противоположное милорду Каслвуду. «Я, видишь ли, сказал, что, как старший брат, намерен сохранить за собой все свои права. Эй, да не стигай ты так эту кобылу, и что тебя в будущем не ждет ничего, кроме стесненного и зависимого положения». «Как? Ты не собираешься мне помочь?» — вскричал Гарри, побелев как полотно. «Я не могу этому поверить, Джордж, хотя и слышу это из твоих уст». Вслед за этим исполненным отчаянием возгласом наступило минутное молчание. Гарри сидел в позе угрюмой скорби, уставив взор прямо перед собой и не решаясь взглянуть на брата. Он направил экипаж так близко к тумбе, что коляска неминуемо опрокинулась бы, не схватить Джордж вовремя вожжи. «Лучше бы вы уж сами правили лошадьми», — сказал Гарри. «Я же говорил...» что лучше править вам. «Я когда-нибудь покидал тебя в беде, Гарри?» спросил Джордж. «Нет, прежде этого не бывало никогда», отвечал Гарри, и по щекам его покатились слезы. «Друг мой, придет время, и ты, думается, мне сам скажешь, что я только исполнил свой долг». «Как же это ты сделал?» спросил бедняга Гарри. «А вот как». «Я сказал, что ты, будучи младшим братом, пустил на ветер свою долю отцовского наследства, и твоя доля в родовом имени совершенно ничтожна. Разве это не так?» «Это так? Но я бы никогда не поверил, что ты можешь такое сказать, даже если бы тысячи людей присягнуло в том. Я был твердо уверен в одном. Что бы со мной ни случилось, на тебя-то я всегда могу рассчитывать». Джордж Орингтон. Гарри умолк и до конца поездки пребывал в крайне угнетенном состоянии духа. Вскоре после их возвращения домой им был подан обед, но Гарри почти не притронулся к еде, зато отдал щедрую дань возлияниям. «Вино плохой утешитель в беде, Гарри», — заметил старший брат. «Другого у меня нет, сэр. Угрюмо ответствовал Гарри и в полном молчании, осушив один за другим еще несколько бокалов, схватил шляпу и покинул столовую. Возвратился он только через три часа. Джордж с недаемой тревогой не выходил из дома и, запасшись терпением, коротал время за чтением и трубкой. «Низко я поступил, сказав, что он не может рассчитывать на мою помощь, и видит Бог это неправда». Я же не оставлю его без поддержки, даже если он возьмет в жены арабку, — размышлял Джордж. Я и так уж нанес ему немалый ущерб своим возвращением к жизни. И куда он теперь отправился? Может, засел за карты? Боже милостивый! Что еще с тобой стряслось, — воскликнул Джордж Уоррингтон, когда его брат, бледный как мертвец, возник на пороге. Гарри подошел к брату, и взял его за руку. «Теперь я могу пожать твою руку, Джордж», — сказал он. «Быть может, ты поступил правильно, хотя я все равно никогда не поверю, что ты способен покинуть брата в беде. Слушай, что я тебе расскажу». Я сидел, обедал и вдруг подумал. «Пойду-ка я снова к Марии и поговорю с ней. Я скажу ей, Мария, пусть я беден, но вы вели себя по отношению ко мне столь благородно, что Бог свидетель, я ваш, и в вашей власти принять меня или отвергнуть. Если вы принимаете меня, вот я перед вами, я завербуюсь в армию, буду трудиться, постараюсь так ли, сяк ли заработать на пропитание, и мой брат, и мои родственники верно смягчатся тогда и дадут нам средства к существованию. Вот что я решил сказать ей, и я это выполнил, Джордж. Я бежал всю дорогу до Кенсингтона, под дождем. Видишь, я промок до нитки. Я застал их всех за обедом. Всех. Впрочем, кроме Уилла. Они сидели за столом, попивая вино, и я тут же выложил им все. «Мария», — сказал я, — «один бедняк хочет сдержать свое слово, данное им, когда он воображал себя богачом. Согласны ли вы принять его теперь?» Тут я почувствовал, что мне не нужно лезть за словом в карман. Я совсем не запинался, как сейчас, и говорил довольно долго, а кончил тем, что я пообещал всеми силами постараться выполнить свой долг по отношению к ней. Когда я умолк, она, вся исполненная доброты, подошла ко мне, взяла мою руку и при всех поцеловала ее. «Мой бесценный Гарри! Вы лучшие из людей!» — сказала она. Это были ее подлинные слова, иначе я бы ни почем не стал так расхваливать себя. У вас благородное сердце, и я от всей души вас благодарю. Но я уже давно поняла, дорогой мой, что вами руководить чувство долга, и только оно заставляет вас выполнить необдуманное обещание, данные молодым человеком пожилой женщине, позволить вам сдержать его, значило бы сделать вас несчастным. Я до глубины души благодарна вам за вашу верность и преданность, мой дорогой кузен, но освобождаю вас от вашего слова и даю вам свое благословение, а моя любовь пребудет с вами вечно. И, приблизившись ко мне, она поцеловала меня у всех на глазах и горделиво, не проронив ни единой слезы, покинула комнату. Все плакали, особенно обливался слезами милорд, Он прямо рыдал на взрыв. Никогда бы не подумал, что он такой чувствительный. А она-то, Джордж. Ну скажи, неблагородное ли это создание? «Так выпьем же за ее здоровье!» — воскликнул Джордж, наполняя бокал. «Гиб-гиб, ура!» — подхватил Гарри. Он был вне себя от радости, что обрел свободу.